Непонятный визит Феня готовилась к вечернему пиру. Вернее, ее готовили, одевали, причесывали. А она только протягивала руки, наклоняла голову и поворачивалась из стороны в сторону, чувствуя себя безвольной куклой. Из чаши с водой, использовавшейся для омовения рук, на нее смотрело чужое, непривычное лицо. Черноволосый парик с низкой челкой, такой же, как она видела на росписях в пирамидах, полностью переменил Фенин облик. А когда еще и глаза подвели черной тушью, Феня задумалась, не у берегов ленила, следует ей искать своих далеких предков. Видели бы ее сейчас девчонки-одноклассницы, никакой, даже самой завзятой моднице и не снилось такого великолепия. В длинном переливчатом платье, без рукавов, Феня выглядела гораздо старше своих лет. На запястьях – золотые браслеты, на шее – ожерелье. Настоящая принцесса! Хотя, если честно, Феня уже порядком надоел этот маскарад. Браслеты были тяжелыми, в узком платье до пят приходилось семенить. Несколько раз она даже чуть не упала, не рассчитав длину шага и наступив на подол. В парике было жарко. Феня с превеликим удовольствием переоделась бы сейчас в самую затрапезную, но привычную одежду. В конце концов, племянники Великой Басты имеют право ходить в таком виде, в каком им заблагорассудится. Но почему-то верховный жрец Сет хотел видеть ее именно в этих неудобных нарядах. Это ж надо, стоило о нем подумать, и вот он, тут как тут, собственной персоной. Сет со всеми, и с придворными, и даже с Веней и Женей, держался высокомерно. А перед ней, непонятно почему, лебезил так, что становилось противно. «О божественная Фения!» умильно сказал Сет, сгибаясь в поклоне. «Ты прекрасна, как цветок лотоса, распустившийся на заре!» Чернохвост не стал выдумывать фени с Женей какие-то особые имена, боясь, что с непривычки они не будут на них откликаться. Он только чуточку переделал их на иностранный лад. Феня растерялась, что полагается отвечать в таких случаях. Беззастенчивая лесть всегда ставила ее в тупик, но Сет и не ждал ответа. «Изволь следовать за мной, богиня», — сказал Сет, и двое рослых парней опустили у Фениных ног затейливо украшенные носилки. «Ну это уж слишком», — хотела возмутиться Феня. «Она что теперь, и шагу сама ступить не может?» Но неизвестно, откуда взявшийся чернохвост плюхнулся на подушку и торопливо шепнул. Садись, не спорь. Сет явно не пришел в восторг от появления кота, но высказать свое недовольство не посмел. В пути феня с котом смогли перекинуться лишь парой ничего не значащих фраз. Сет неусыпно следил за ними, ловя каждое их слово. И все же кот успел сообщить девочке, что ее везут к фараону. Правда, она так и не поняла, Зачем? Фараон сидел в полутьме. Пытаясь потом припомнить, во что он был одет, Феня не смогла вспомнить ни одной детали. Настолько впечатление от его лица заслонило собой все остальное. Вернее, даже не от всего лица. Феня, например, не вспомнила, была ли у Кастина борода. Наверное, была. Фараонам полагалось быть с бородой. Но ей врезались в память только его глаза страдальческие и беззащитные. А еще запомнилось, как при ее появлении в этих страдальческих глазах вспыхнула надежда. Кастин не произнес ни звука. Но потому, что в следующий миг глаза потухли, Феня поняла, надежда фараона не оправдалась. — Посмотри, кого я тебе привел, — вкрадчиво сказал Сет. Он напоминал сейчас пантеру, подбирающуюся к дичи и боящуюся ее спугнуть. «Нет», — покачал головой фараон, — «нет». «Похоже, но...» «Нет. Я же говорил, боги взяли ее к себе», — терпеливо объяснил жрец. «От этого она вполне могла измениться». Они говорили в полголоса. До носилок долетали только обрывки фраз. Феня не понимала, о чем идет речь, но по напряженному голосу Сета чувствовала, что разговор очень важен. О них с котом как будто забыли. Наконец, фараон устало закрыл глаза. «Оставь меня. У меня болит голова. Иди». «Хорошо, я уйду, но ты подумай», — многозначительно произнес Сет. Хорошенько подумай, Кастин. Иначе боги, он повернулся к носилкам, могут прогневаться. Не правда ли, высокочтимая прекраснейшая Фения? Феня растерянно пожала плечами Зачем ее сюда принесли? Как на все это реагировать? Не серчай, госпожа, продолжал Сет, наш правитель тяжело болен и не всегда отвечает за свои поступки. В другой раз он будет с тобой любезней. «Поверь». Слуги подхватили носилки и двинулись в обратный путь. ах он мяушенник!» — возмущенно прошипел кот, как только они с Феней оказались вдвоем. «Что задумал выдать тебя за Амен-радис? Я, конечно, знал, что он наглый обмяунщик, но не настолько же!» «Так вот для чего парик и наряды!» – ахнула Феня. Ну зачем? Зачем Сету ломать комедию?» «Не знаю. Он научился блокировать от меня свои мысли», – ответил Чернохвост, но Фене почему-то показалось, что он просто не хочет ее пугать.